Глава 22 На этот раз боги прибыли одновременно, кроме того, они были ростом метров по пять, а питомец Мореда — метра три в высоту, это стоя на четырех лапах. Даже я сильно удивился такому преображению, сам не знаю, с какой целью они решили предстать перед тысячами людей вот в таком виде. Мореда оглядел меня сверху вниз и важно покивал головой, мол, молодец, мой верный слуга, вижу, что стараешься. Если честно, я понятия не имел, как себя вести. Похоже, не смутился только Анар. Если все остальные охотники замерли, как вкопанные, то мой друг отвесил неглубокий поклон Мореду и поволок ко мне одну из тушек. Его даже не смутило то, что остальные замерли, как статуи. Бог ужаса не пытался выставить меня перед людьми неизвестно кем. Это я про то, что раньше он просто поднимал меня за горло своей лапищей и только потом учил новым рихам. Сейчас подобного не было. Он спокойно подошел, присел для удобства и положил свою руку на мою голову. Меня снова пронзила боль. После этого ко мне подошел Градас и сделал то же самое. Как-то меня приободрять или что-то говорить боги не стали, они так же быстро пропали, как и появились. Я же стоял ошарашенный, вроде бы совсем недавно был простым алтарником, средним по силе у иерархии служителей, потом перед самым боем стал Араудом, только это звание проскочил как-то быстро, и теперь являюсь храмовником. Еще один шаг и все, я стану жрецом, сильнее меня будут только высшие жрецы». Хотя почему это будут? Не будут, а будет, потому что высший жрец один, если он вообще существует, потому что его никто никогда не видел. Да мне и Морет говорил про великого жреца, только он мне уже столько раз соврал, что я перестал ему верить. В общем, я стал храмовником, так и не узнав рихи Рауда, не понимаю, что поддигло богов так резко меня усилить. Хотя я ведь пашу, не покладая рук, сомневаюсь, что остальные жрецы тоже приносят столько жертв. К тому же я во время боя неплохо накошел тварей, так что это вполне заслуженная награда для героя. Удивительно, но слуга графа, который тоже служитель, не приносил жертвы, а должен был, может, эти существа ему не подходят, а может, есть другая причина. Впрочем, меня это особо не волновало. Мало ли что у него в голове, вон до графа все жертвы подходили, причем она явно оценила ощущение, когда приносишь жертву или убиваешь тварь. Вон как у нее глаза горят, когда она на раненых монстров смотрит. Провозился я жертвами до самого вечера, но был бод и свеж, как и всегда. Кстати, после того, как боги ушли, на пригорку высыпали ящерицы, видно, они или заметили богов, или просто как-то их почувствовали. Возможно, боги из-за этого и показались на глаза, чтобы пришельцев немного напугать, а людей приободрить. Все же мало кому понравится, что на стороне противника боги. Согласен, у них тоже есть свои божества, но только они не в этом мире, и вряд ли так же свободно могут тут появиться. Но все это тоже со словом Мареда, а как я уже говорил, он меня много раз обманывал. Появление богов впечатлило не только ящериц, но и всех воинов, видевших это событие. Дворяне стали намного почтительнее. Если раньше они делали вид, что меня нет, то теперь не гнушались переброситься парой фраз. Да и затаскивали меня на стену аккуратно. Моей охране даже просить никого не пришлось, воины сами помогли. Как я уже говорил, то свято чтили богов. Но видели их крайне редко, несмотря на то, что они откликались на молитву людей, хоть и не всегда. Такая ярая демонстрация высших существ, и то, что я не стал падать на колени и бить поклоны, тоже впечатлило людей. Все думают, что мы у богов вроде рабов, готовых и многие целовать за переданную силу, а тут такое. Когда я поднялся на стену, меня сопровождал гул голосов потрясенных людей. Надеялся, что просто принесение последнего жертв меня оставит в покое, но я ошибся. Забыл, что у нас много раненых, а вот граф об этом не забыл, поэтому тут же прислал ко мне человека, чтобы тот попросил подлечить раненых бойцов, которым еще можно помочь. Отказываться я не стал, отправился в один из больших домов, где трудились лекари. В общем, к себе вернулся вернулся, когда уже совсем стемнело, хотел уже ложиться спать, да не тут-то было, снова поднялась тревога. Пришлось снова бежать на стену. На этот раз опасность заметили слишком поздно. Поэтому, когда мы поднялись наверх, тут кипела битва. Твари были уже на стенах, причем их численность стремительно росла. Я тут же начал применять рихи, в глубине души надеясь на то, что удастся сбросить врагов со стены. Внизу уже стоились лучники, которые начали просылать монстру первые стрелы. Эмилия тоже примчалась минут через двадцать. Вот же неугомонная девушка. И чего ей в замке не сидится? Лучше бы выпросил у своей богини боевые рихи, а не только те, которые используют для соблазнения. Сейчас положение было намного сложнее, чем днем. Твари умудрились подобраться без потерь почти к самой стене. Их заметили только тогда, когда они стали перебираться через ров. Так что даже мне иногда приходилось отвлекаться и убивать тех, которые приближались ко мне слишком близко. Моим друзьям и охране тоже приходилось несколько раз вступать в бой, но пока обходились без урона. Проблема еще была в том, что лучники опасались случайно убить своих в темноте, поэтому помогали слабо. Я так увлекся сражением, что не заметил, как один из сиквел перемахнул через стену прямо около Эмилии. Воины даже среагировать не успели, потому что в это время отбивали нападение другого монстра. Девушка пронзительно заезжала, увидев такую страхолюдину прямо перед собой, благо что мои друзья не сплоховали. Они отвлекли существо на себя, только пока я примерился, каким заклинанием ударить этого сика, наверху забралась еще одна тварь. Да так быстро, как будто ей снизу пинка дали. К сожалению, эту опасность я проворонил и поплатился за свою беспечность, хотел ведь уйти, как только появится опасность. Но нет. Когда в крови кипит адреналин, чувствуешь себя бессмертным. Удар мы нанесли одновременно. Я рихой осик своими когтями. Оба достигли результата. Монс лишился своей головы а он успел мне нанести серьезный урон. Благо, что я успел немного отклониться, иначе бы мне голову разрубил, а так я только левой руки решился чуть пониже локтя. Мало того, я еще потерял равновесие и потел со стены. Все произошло так быстро, что даже мои друзья не смогли меня подхватить. Анар пытался до меня дотянуться, только он ухватил меня за раненую руку, а кровь хлестала так сильно, что я выскользнул из его хватки и полетел вниз. Удара камня выбил из меня дух, но мне еще повезло, быть я простым человеком, то точно бы все кости переломал. Служба по доставке раненых тут уже была налажена. Я не первый со стены срываюсь, меня тут же подхватили и куда-то поволокли. Успел заметить, что на стене, где я совсем недавно находился, началась суета. Мои друзья и охрана ломились к лестнице. Анар, славный парень, даже кого-то приложил моей отрубленной рукой. Молодец, он помнил, что я могу сам себя вылечить. «Руку!» — с трудом выдавил я из себя. Несмотря на громкие вопли вокруг, меня все же услышали, только поняли неправильно. Быстро перемотали культю и поводокли дальше к лекарям. Благо, что мои товарищи смогли спуститься вниз и торопились следом за мной. Я снова попытался остановить своих спасителей, да куда там, меня даже не слушали. Видимо, тоской раненых они много чего успели наслушаться, поэтому не обращали на мои стенания и вопли никакого внимания. Их задачей было доставать раненых, а дальше пусть лекари разбираются. Мои друзья ворвались в помещение следом за носильщиками и тут засунули отрубленную руку одному из докторов. Пришиваясь, командовал я опешившему мужчине, че уставился. Но, — начал он, — это служитель, — оборвала его Альма, — пришивай руку, кому говорят. Несмотря на то, что боль я стал ощущать не так сильно, как раньше, операции доставила много неприятных ощущений. Я стонал-ка их тел и с трудом сдерживался, чтобы не пульнуть у врача какой-нибудь рихой. Благо, что дело он свое знал, так что закончил быстро, иначе бы я за его жизнь и ломаного гроша не дал бы. После того, как рука оказалась на месте, он ложил на нее исцеляющие рихи и отплылся обратно на стену. Конечно, лучше было бы немного отлежаться, чтобы лишний раз не беспокоить руку, но там и все атакуют стены, и если перебьют людей, то следом за солдатами на тот свет последую и я. А этого очень не хочется». Эмилия снова пришла ко мне, а учитывая мое состояние и ноющую боль, меня это только раздражало, но девушка проявляла заботу. Приходилось себя сдерживать, чтобы не нахамить ей в ответ. Тем временем на стене кипела жаркая битва. Наши войска уже успели перестроиться и давали достойный отпор. Дальше стен твари так и не прорвались, что и неудивительно. Лучники и арбалетчики активно поддерживали бойцов ближнего боя. Едва только твари поднимались наверх, как тут же попадали под плотный обстрел. Я тоже стал помогать, только на этот раз на стену не полез, приключений и так хватило выше крыши. Пусть другие своими головами рискуют, а я и снизу смогу их поддержать. Конечно, массу массовые заклинания в таком случае никак не используешь, можно случайно своих зацепить. Пришлось заниматься убиением каждой твари по отдельности. Минут тридцать шел бой, а потом монстры, как и в первый раз, попрыгали со стены и умчались вдаль. Мне пришлось тут же оказывать помощь раненым, которых теперь было гораздо больше, чем в прошлый раз. Мало того, воины почувствовали разницу в оказании помощи простыми лекарями и мной, поэтому кто мог ходить, подходили ко мне сами. Дворяне тогда же деньги совали за то, что я им помог, хотя и не просил их об этом. До утра носился по наскоро организованным больницам и оказывал помощь, а утром снова пошел за стену приносить жертвы. Удивительно. Но рука уже через несколько часов двигалась свободно, хотя еще немного чувствовалось какое-то неудобство. На этот раз за стенами тварей было очень мало, большинство были убиты прямо на стене, причем раненых тоже рубили в капусту, так что не повезло. Вымотался я основательно, все-таки почти двое суток не спал, а когда вернулся, уснул раньше, чем голова коснулась подушки. На следующий день ящерицы не стали атаковать город. Они тоже понесли большие потери, и до них крест дошло, что город им не взять. Судя по количеству трупов монстров, они потеряли больше половины армии, а может и две трети. Три дня они стояли под стенами и чего-то ждали, нам такое поведение было на руку. Мы ожидали подхода жрецов, после их прихода можно было бы отбить остатки монстров. Но потом граф наверняка поведет армию отбивать захваченные крепости, а может и дальше продвинется. Только вот и ящерицы не были идиотами. На четвертый день я проснулся от нездоровой суеты в городе, солдаты носились и явно к чему-то готовились. «Твари двинулись в обжитые земли», — сообщил мне Люк. Он все время торчал в замке графа и слушал новости из первых уст, поэтому проворонил тогда ночное нападение. Граф собирается дать мостам бой в чистом поле. «Это плохо», — помощился я. «Он хоть представляет, какие мы понесем потери?» «Представляет», — пожал плечами призрак. «Только что делать? Если их не остановить, то они быстро всех крестьян перережут, особенно если не будут пытаться взять столицу, а пройдутся по мелким крепостям». «Советую начать готовиться к выходу, сейчас и к вам придут». Едва Люк это сказал, как на самом деле примчался гонец с посланием от графа, мол, готовьтесь к выходу, будем догонять монстров. «Ну да, догонять. Да как только они узнают, что мы из города вышли, как сами попробуют нашу армию разбить? Впрочем, наше дело маленькое, лошадь у нас хорошие, если что, успеем удрать обратно, это если совсем все плохо станет». Армия вышла в поход не вся, только конница, остальные остались охранять город, мало ли чего, вдруг монстры нас стороной обойдут и захватят город, вот тогда будет проблема. Придется нам снова штурмовать эту твердыню, а делать этого не хотелось бы, особенно учитывая количество монстров, в этом случае нам тогда придется жрецов ждать. Как я и предполагал, ящерицы повернули свои войска, как только мы отошли от города. Это случилось спустя два дня нашего похода. Несмотря на то, что в нескольких часах пути была крепость, граф не стал отводить туда армию, видимо, опасался, что монстры нас настигнут на марше, поэтому началось построение и подготовка к битве. Меня поставили в первых рядах, но не в центре, а сбоку войска. У нас армия была конная, поэтому просто стоять и отбиваться аристократ не собирался. Он планировал нанести встречный удар. Нам очень сильно повезло, что нашли удобную поляну, на которой у рыцарей была возможность разогнать своих коней перед атакой. Видно, пришельцы тоже опасались, что граф, вместо того, чтобы дать честный бой на открытой местности, смотается в крепость, поэтому ждать их долго не пришлось. Появились они спустя полчаса после нашего построения, причем первые отряды монстров даже не подумали нас атаковать. Они замерли на границе леса и стали там накапливаться. Лишь спустя пару часов к обеду вся армия неприятеля была собрана в кулак. «Было их разов не меньше, чем нас. Здорово мы их потрепали». Но несмотря на это, я не особо радовался. Сейчас мы находимся не в крепости, а лицом к лицу, так что запросто можем проиграть эту битву. Если бы твари не пошли в обжитые земли, чтобы пополнить свои ряды, то Крафстроду бы не вывел войска за стену, прекрасно понимая, как это опасно. Естественно, ящерицы даже не дали возможности своим порождением отдохнуть, сразу же погнали их вперед. На встречу накатывающимся на ряды людей монстром по команде графа, выставив копья вперед, рванули королевские рыцари.